Но другое утро он проснулся с интересной догадкой. Никуда она не уехала и находится где-то поблизости. Поднявшись на холм, он увидел, как в лодку садится служанка с детскими вещами. «Ха-ха!» — подумал он. «Она, стала быть, сидит на другом берегу». Служанка довольно скоро обернулась после того, как он некоторое время созерцал в бинокль ее маневра на другом берегу. «И вот если мы теперь сумеем сохранить спокойствие, — решил он, — тогда эти в главном штабе сложат оружие». Вошла теща с видом беспокойным и уже не столь уверенным, как прежде. «Да, мой мальчик, ты теперь остался в полном одиночестве, и ее больше никогда не увидишь». «Неужели она так далеко уехала?» «Еще бы недалеко!» Тут он расхохотался и бросил взгляд поверх залива. — Ну, — сказала старуха, — раз уж ты все знаешь, садись и поезжай к ней. — И не подумаю. — Но она ни за что не приедет первая. — Первая или последняя, мне это все равно. Лодка целый день сновала туда и обратно с военными донесениями. После обеда теща заявилась вновь. «Ты все-таки должен сделать первый шаг», — начала она. «Мария предоставлена самой себе, она может заболеть, если ты не напишешь ей и не попросишь вернуться домой». «А с чего ты взяла, что я хочу, чтобы она вернулась?» «Жена, которая не ночует дома, нарушила свой супружеский долг и запятнала честь мужа». Это возражение показалось теще совершенно неожиданным, и она поспешила удалиться. Ее перевезли в лодке на другой берег, где она и оставалась до вечера. И так он сидел у себя за столом и писал, когда вошла жена с таким видом, словно сжалилась над несчастным страдальцем и вняла его настойчивому зову. Он, конечно, мог оттолкнуть ее, но не сделал этого, проявив великодушие по отношению к побежденной. Заполучив обратно в дом жену и ребенка, Он нашел, что это тоже хорошо, не менее хорошо, чем их отсутствие, а может даже чуть лучше. Вечером пришли деньги на дорогу. Теперь он повел себя по-другому, ключи от тюремной камеры были у него в руках. И тут его жена высказала новую точку зрения. «Пойми». Эта жизнь меня убивает. Я не прочла ни единой книги после рождения ребенка. Я целый год ничего не писала. Я поеду с тобой в Париж. Дай мне уехать первым, чтобы посмотреть, что и как. Но тогда я вообще отсюда не вырвусь. Он уговаривал ее остаться отнюдь, не собираясь бросить ее, а всего лишь желая хоть ненадолго почувствовать себя свободным. Но она была даже готова оставить здесь ребенка, главное действующее лицо, как она называла девочку, лишь бы вернуться в свет и играть там какую-то роль. Она прекрасно понимала, что он едет не за тем, чтобы искать где-то на стороне переменчивое счастье, а за тем, чтобы пожинать плоды уже завоеванного успеха. В ней снова проснулась независимая и честолюбивая женщина, а может и завистливая конкурентка, ибо у нее случались такие минуты, когда она считала себя писательницей гораздо более талантливой, чем он. Вот ведь подруги жены назвали ее в письме гением, а она выложила это письмо на всеобщее обозрение. Но сейчас, к великому счастью, она просто не могла уехать, потому что этому воспротивились старики». Пришлось ей смириться с тем, что он, которого вполне можно было считать изгнанным, сам ее покидает. Она стала нежной и чувствительной, и прощание получилось весьма болезненным и грустным.